голос говорят они пятой рудейке и ставят ему на перевязку печать я потерявший всякий стыд позволил еврею лечить себя крикнув затем хай гитлер они по военному строю спускаются с лестницы эдгар словно лишённый воли словно его тянут на верёвке совремя машинально семенит за ними в тупой бессильной задумчивости сестра элена берёт его под руку и ведёт в директорский кабинет Звёздная река Лоренса. Эдгар и Лоренс стоят друг против друга, оба очень бледные. Простите, Оперман, говорит Лоренс. Вы не виноваты, коллега, с трудом, сухо и хрипло произносит Эдгар и несколько раз автоматически пожимает плечами. Что же, пойду, пожалуй, говорит он. Халат хоть снимите, Оперман, просит Лоренс. Нет, отвечает Эдгар, не нужно. Спасибо, коллега. хотя бы халат я хочу взять с собой Ради бога, Мартин, не езди ты завтра в контору, просила Лизота вечером, накануне бойкота. Она слышала, что много евреев убито или умерло от полученных побоев. Слышала, что евреев истязают, знала, что все больницы в стране переполнены из увечных людьми. Не езди завтра в контору, просила она вплотную, подойдя к Мартину. Обещай мне. Мартин достал пенсне, Долго протирал стёкла. Волосы его поседели и поредели, спина округлилась, щёки обвисли. "Не сердись на меня, Лизолота", сказал он. "Но я поеду в контору, а ты не бойся". Он похлопал её, чего никогда раньше не делал, тяжёлой волосатой рукой по плечу. "Ничего со мной не случится", продолжал он. "Я хорошо знаю границу, за которую переступать нельзя". "Я поумнел, Лизолота". Он как-то чудно покачал головой. Он уже не думал о самообладании и достоинстве. Говорил больше, чем раньше, и порой и хитро, понимающе подмигивал. Он стал похож на Эммануила Апермана и даже на Шурина своего Жака Лавенделя. Лизелота с изумлением следила за этими переменами. Мартин постарел, но он казался мужественней, закаленней. Он глубже знал жизнь и людей. Она очень любила его. Она не настаивала больше, оба молчали. Она думала о катастрофе, о последних часах Бертольда. Не было такой минуты, когда бы она не думала о нем. Снова и снова подходила она к двери, как в тот раз, когда она услышала хрипение мальчика. Она увидела, что он лежит, вытянувшись на спине. Подняла его руку, рука безжизненно упала. Подняла ногу, и нога упала, как деревянная, а он еще хрипел, дышал, пульс бился. Он жил еще, и все же он был мертв. Тело было холодное и белое. Ничем нельзя было привести его в сознание. Врачи снова и снова промывали ему желудок, согревали его, искусственно вводили пищу, чай с коньяком, молоко, давали сердечные лекарства. Она вспоминает множество незнакомых слов. Кардиозол, диаголен, страфантин, эйтанон. Три дня он лежал в таком состоянии. Жил, но был мертв, ибо все знали, что нет средства спасти его. Кислородная подушка не помогала, промывание желудка не помогало. Он лежал, хрипел. Он не проглатывал слизи, наполнявшие полость зева, и тело его было холодным и белым. Пульс бился медленно и, наконец, остановился. Но Бертольд был мертв уже тогда, когда она впервые услышала его хрипение, и она это знала. Не она. А Мартин все твердил врачам. «Сделайте же что-нибудь, помогите ему». Она знала, что никто не в состоянии помочь. Она одна могла помочь, но она этого не сделала. Она всю вину берет на себя. У Мартина свои заботы. Уберечь мальчика была ее обязанность. И все же безудержность горя Мартина служила ей утешением. Он кричал, увыл. Митакся как безумный. Он вновь и вновь перечитывал рукопись Бертольда, отдал её переписать, а потом, как безумец, положил эту рукопись вместе с грамотой Мульски в гроб Бертольду. В знак траура сидел по старинному еврейскому обычаю на полу, надорвав одежды, собрал девять набожных евреев и считал с ними поминальную молитву. После семидневного траура по сыну он стал другим человеком. Но именно в этом новом Мартине Элизалотта узнала того Мартина, которого всегда чувствовала в нём. Она открывала в нём качества, наградившиеся ей в шуре нежаки лавендели: и своротливость в борьбе за то, что он считал правильным, пренебрежение к внешним формам, настойчивую гибкость, если вопрос шёл об интересах нужного дела. Мартин и Элизалотта без лишних слов стали друг другу ближе, роднее. Никогда не говорили они о Бертольде. Зато Мартин теперь часто дёвился слезы Лоттой всякими деловыми заботами. Неприкословно принимал унижение от Вельса, но с тем большим упорством и умом отстаивал то, что ему казалось важным. Магазин на Гертраудерштрассе раньше, чем через год, отойдёт в немецкую мебель. На Мартин работает так, словно забыл об этом. Он принимает к себе еврейских служащих, уволенных по требованию Верса из магазина "Немецкая мебель". В субботу, как всегда, он отправился в контору. Был день бойкота. По дороге разглядывал взбудораженную, любопытную толпу, глазевшую, как проводится бойкот. Он видел плакаты в витринах, слышал хоровую декламацию фашистских лонскнефтов и только покачивал головой. Бойкот этот, как почти всё, что делали нацисты, был пустой комедией. Официальный мотив, будто таким путём правительство хочет заставить замолчать цивилизованный мир, возмущённый погромами, был нелеп.